Немцы, однако, попались упрямые. Погоню я обнаружил уже через пятьсот метров. Две группы фрицев обрезали меня по бокам так, что уйти куда-нибудь в сторону становилось проблематичным. Ну, а с другой стороны, мне никуда уходить и не надо. Вот он, монастырь. Так-то оно так. Да вот войти в него теперь... «Надо монополярно вывернуться. Стены у этого строения еще крепкие и высокие, да и дырок в них я не видел, а, стало быть, надо идти, как все нормальные люди, через ворота. Я, в принципе, против этого и не возражал. Вот имея на затылке невесть сколько разозленных фрицев, лезть на обум ворота — там и похоронят». «Срезать путь и идти в лес?» Свистнувшая над головой пуля недвусмысленно намекнула на бесперспективность такой попытки. «Фигово!» Правая группа фрицев резко увеличила темп и вовсю стремилась попасть к воротам раньше меня. А до монастыря осталось не так уж и далеко. Уже можно было рассмотреть потемневшие стены Трещины в их кладке, даже проросшие в этих трещинах кустики, различались во всех подробностях. Вот и стены. Камнем я до них, естественно, не доброшу, а вот из пистолета попасть могу уже запросто. Приглядываю маленькую ямку и ныкаюсь в нее. «Вы не хотите меня пускать внутрь? Так и хрен бы с вами. Идите туда сами». А меня еще отыскать надобно. Чуть приподняв голову над землей, вижу, как солдаты, прижимаясь к стенам, осторожно двигаются в сторону ворот. Да сколько же их? Я вижу четверых. Да еще и за моей спиной может быть не меньшее количество. А что же они, кстати говоря, притихли? Пытаюсь посмотреть на происходящее глазами фрицев. В монастыре они были, это уж точно. Ничего там не нашли и даже не заподозрили. А засада тогда зачем? Значит, подозрения остались. Что могут знать немцы? И где в этих стенах можно прятаться? Подвалы? Первое, что приходит на ум. И первое же, что оттуда уходит. Вот уж их-то... Они обязаны были проверить со всей возможной тщательностью. А уж зная немецкую дотошность в подобных вопросах, можно было сразу ставить крест на этих местах. Наверняка они и сейчас будут первым делом отрезать мне туда все пути. Тем более, что фрицы эти подвалы знают или хотя бы предполагают, где там и что. А я про это даже и не догадываюсь. Сунусь куда-нибудь в тупик, и все, спекся. Пара гранат, и меня оттуда вытащат тепленького. А почему тогда меня не ищут у стен? Есть еще проходы внутрь, помимо ворот. Прикинем. Они знают нашу цель, монастырь. Знают, надо полагать, из собственных наблюдений, что люди сюда приходят и где-то скрываются. И наверняка этих людей немного, иначе бы фрицы вели себя более осторожно. А что говорил Хворостинин? У постов приказ, у постов. То есть тут и не один часовой, и они могут видеть многое. Посты не уходят и не прячутся. Стало быть уверены в том, что их никто не отыщет. Момент. «А в монастыре ли все эти фокусы?» «Телефон, да, он в монастыре. А вот где сидит таинственный абонент?» «Резюме? Немцы хотят пропасти меня до входа. Куда?» «А черт его знает. Но, видимо, они считают, что я это знаю». «И какой из этого вывод? Будут ли они стрелять?» Если буду уходить в лес, будут, и даже наверняка. А если пойду в монастырь, нагло... Это как сказать. С точки зрения фрицев, я именно так и должен поступить. Те немцы, что уже туда забрались, прятались не от мифических часовых, а от меня. Оттого и жались так к стенам. Значит, валить на входе меня не будут. Так... «Ну, да толку-то им спокойненько. На дороге двое уже лежат, а, судя по тому, что офицер остался прикрывать уходящего, он-то и есть основная шишка. Последний метров сто я фактически полз по кустам. Это фрицы неслись, как оглашенные. Им-то здесь бояться некого, во всяком случае, сейчас. Вот я опередили они меня». Теперь у них есть повод для веселья. Меня они точно не видели. На открытое место я благоразумно не высовывался. Достаточно с меня было и одной, пусть и пролетевшей мимо пули. Но именно благодаря этому фрицы и уверены до сих пор, что я сижу где-то в этих кустах. Ведь для того, чтобы уйти в лес, я должен был как-то пересечь Не менее пятидесяти метров относительно открытой местности. Что направо, что налево одинаково. Назад идти некуда, а впереди стоит монастырская стена. Рассматриваю в оптику вход. Когда-то здесь были ворота. Теперь от них остались только петли в стенах. Самих створок давно уже нет. Насколько я могу видеть двор, он пуст. и никаких следов присутствия людей незаметно. Оптику я забрал у последнего снайпера. Хороший бинокль, цельсковский, видимость отличная. Но даже и в него я не могу разглядеть засадников. Ладно, их четверо. Во всяком случае, столько их прокралось туда на моих глазах. Ну что, сыграем по фрицевским нотам? Пара минут уходит у меня на подготовку. Все, теперь можно идти. гергауптман Гауптман. В чем дело, Вилли? Смотрите, там, около ворот. Где? Чуть правее большого камня. Ага, вижу. Вилли, общая команда не стрелять. Этот русский нужен мне живым. Вот и Ворота. Ветерок чуть заметно покачивает кусты, которые здесь почти примыхают к стене, а стеночки тут основательные, чуть не по метру толщиной, может быть, и даже и больше. Во всяком случае, в проеме в рот стена очень солидная. В ее основании вмурованы здоровенные валуны, как их только сюда затаскивали и брали откуда. Закидываю за спину винтовку и приподнимаюсь. Нырок в траву. Если за мной сейчас смотрит их снайпер, то шанс спровоцировать его на выстрел почти идеальный. Нет, нет у снайпера. Или он гораздо более умный и опытный, ежели я ожидал. Вот я уже в проеме ворот. Это не крепостная стена, как в более серьезных монастырях. Он и сам-то не очень большой, хотя и основательно сложенный. Крепостных башен у него нет, разве что считать таковыми небольшие башенки по углам ограды. Сам монастырь имеет форму неправильного четырехугольника. С двух сторон он умывается небольшой речкой, скорее даже большим ручьем. Еще в первый мой визит сюда, в далеком теперь будущем, Мы облазили монастырь достаточно тщательно. Кстати говоря, никаких подвалов тут почти нет. Вернее, не было тогда. Все найденные нами входы были засыпаны или завалены настолько основательно, что на их раскопки ушла бы просто уйма времени. Стены тут тоже разные. Где-то основательные и толстые, почти в три метра, А где-то и потоньше, как, например, у входа. Марченков опояснил нам тогда, что монастырь, скорее всего, перестраивали, расширяя его площадь. И в ходе этого часть старых стен снесли, чтобы освободить место для новых строений. Уцелели только стены вдоль речки. Там уже ничего построить было нельзя. Собственно, строений тут немного. центральный храм еще две часовни большой дом надо полагать в нем жили монахи несколько домиков поменьше одно и двухэтажные имелся тут еще большой погреб в наше время обвалившийся и засыпанный сейчас он судя по внешнему виду по-видимому цел во всяком случае козырек его не обвален и возвышается над землей Немцев нигде не видно, и предположить, куда же они попрятались, я не мог».